Монолог о тоске, пароли и сюжету. Написали уже десятки книг, толстых томов. Откомментировали. А события все равно выше любого философского комментария. Как-то я услышал или и прочел, что проблемы Чернобыля, стоит перед нами прежде всего как проблема самопознания. С этим согласился. Это совпало с моими чувствами. Я все время жду, что кто-то умный мне все объяснит. Как объясняют, просвещают меня насчет Сталина, Ленина, большевизма.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 Их окрестили зелеными роботами по цвету военной формы. Через крышу разрушенного реактора прошло тысячи 3600 солдат. Спали на земле. Они все рассказывают, как первое время в палатках бросали на землю солому. Брали ее тут же со скирт возле реактора. «Молодые ребята». Они сейчас тоже умирают. Но они понимают, что если бы они не сделали этого... Был момент, когда существовала опасность термоядерного взрыва. И потребовалось спустить из-под реактора тяжелую воду, чтобы он не рухнул туда. А тяжелая вода — это прямой компонент ядерного топлива. Представляете? Представляете?